Василий Двенадцатый, старший брат Ивана, нервно поднялся с кресла и изо всех сил стискивая пальцы в кулаки, отчего становилось только хуже. Их сразу хотелось пустить в ход. Порывисто прошелся по приглушающему раздраженные шаги до рассалямскому ковру, устилающему пол кабинета для тайных совещаний. «Но вы, надеюсь, понимаете, господа посланники, что если наши купцы согласятся платить вашим странам налог за проход каждого караванщика и каждого коня, а слайвер блюда, а не общий с каравана, как сейчас, да еще в таком размере, то поездки в Вамаяси, хайпур и с ними станут невыгодными не на грош ломаный». «А об этом мы тоже подумали». Радостно закивал дуаен дипломатического корпуса Песчаного Блока, государства Басурманской равнины, посол Караканского ханства Селимбай Тощая Борода. «Вы не переживайте, лукоморцы, да? Вам переживать не надо! Наши купцы помогут вам!» «Это как?» Подозрительно прищурился Василий, интуитивно, в делах с коварным блоком, руководствуясь бессмертной мудростью Бруна Богиноцкого. «Нам не надо вашей помощи, вы нам просто не мешайте». «Ай, хорошо помогут», – просиял посол Шахрайского Эмирата. «Мы все продумали. Для вашего же блага, да? В духе добра соседских отношений, понимаешь?» «Наши собственные купцы станут вместо ваших ездить на восток и привозить вам товары!» Радостно сообщил представитель Учарамского халифата. «Они обо всем позаботятся!» «А вашим придется только сидеть дома на печи в безопасности, деньги не тратить!» «Разбойников, варов, жуликов, караван-сарайщиков, продавцов-мошенников не боятся!» Довольный принялся перечислять немыслимые преимущества своего предложения посланнику Улюмского каганата. «А может, господа послы Шахрайского Эмирата и Учарамского халифата согласились бы подписать с нами отдельное соглашение?» «Схватился за мокрую и давно погружающуюся в глубины соляного озера Соломинку царь. Наши обозы могли бы проходить только по вашим территориям, минуя Улюм и Каракан, а за это, предположим, мы бы позволили вашим купцам торговать на наших приграничных рынках беспошлинно по будним дням». Господа послы переглянулись, но их старшие по заговору товарищи не дали им время подумать. «Э-э-э, так говоришь?» Улыбаясь узкими колючими глазами, тут же встрял посол караканского каганата. «Мы все тут заодно, да?» «Бусурманин сказал, бусурманин сделал», — поддержал его улемчанин. «Мы вам хорошее дело предлагаем, да?» «И товары свои вы продавать собираетесь, конечно, в ту же цену, что и наши негацианты, или дешевле?» Уточняя и пряча бессильно под мышки кулаки, издевательски склонил голову царь. «Э-э, зачем в ту же цену? Зачем дешевле? Обидно говоришь, Ваше Величество!» Огорченно развел короткими пухлыми ручками с растопыренными унизанными перстнями пальцами посол Каганата. «Бизнес есть бизнес!» «Да, еще землетрясение сколько убытков принесло, да?» «Чуть пол под землю не ушло, однако!» «Дворцы ремонтировать надо, дороги надо, арыки надо, деньги надо!» Да мы вам помощь гуманитарную окажем, не переживайте!» «Зачем переживать, да?» «И помощь зачем, да?» «Если мы эти деньги с вас так или по-другому, все равно возьмем, да?» Василий скрипнул зубами. «А если мы не согласимся?» «Ай, зачем так говоришь, да?» «А как же мне говорить, если вы нашего коммерсанта по миру пускаете? Вернее, не пускаете!» «Ай, почему не пускаем? Платите и проезжайте ход всем лукоморьям! Милости просим, да?» «В таком случае мы будем вынуждены принять экстрадипломатические меры по урегулированию проблемы!» Как мог многозначительно сурово проговорил молодой правитель лукоморья. «Ай, принимайте!» Умильно распустив морщинки вокруг узких косых глаз, расплылся в улыбке караканец. «Если придумаете, да? Подписывайте, Ваше Величество, договор новый!» Услужливо кланясь, протянул царю пергамент с новыми условиями песчаного блока улюмчанин. «Зачем, однако, спорить, праздник портить?» Царь Василий остановился, набрал полную грудь воздуха, лихорадочно, но тщетно подыскивая такой ответ, желательно в словах, который бы не поставил секунду спустя все пять стран на тонкую хрупкую грань войны, но без пользы выпустил его сквозь зубы. Дипломатических выражений, слов или хотя бы отдельных буквенных сочетаний у него к концу переговоров не оставалось». То, что воевать придется, добиваясь для своих же купцов даже не преференций, возвращения того, что они сейчас имеют, сомнения у Василия уже не было. Проклятие! Объединились гада подколодные, да еще на Новый год приперлись улыбаться лицемерно икру нашу жрать и прибыли свои подсчитывать. И ведь все эти закоперщики хан да каган придумали «к бабке не ходи». чтобы они сквозь землю провалились вместе со своим землетрясением. И тут двойная золоченая дверь распахнулась со стуком и треском, и в кабинет, отметая в сторону ошарашенного часового как манекен, вломились пять человек. Гости недоуменно повернули головы и разинули рты. Человек ли? Ярко-оранжевая кожа прибывших, Сияние свечей отсверкивало потусторонним серебристым блеском. Наряды их, вычерные и умопомрачительные, Словно все культуры белого света решили встретиться и ужиться на каждом из них, Сверкали сказочной роскошью, Сыпля искрами самоцветов и тускло маня тяжелым золотом. Манеры их... А вот чё не было, того не было.